Скрестив руки на груди, Ладышев остановился у окна и уставился в темноту за стеклом. — Зря я, наверное, вам все рассказала, — неожиданно посетовала Зина. — Теперь не только мне попадет! — дошло до нее. Вадим молча повернулся, подошел к столу и тяжело опустился в кресло. — Да вы меня раньше срока! «В гроб загоните!» — едва слышно произнес он. «Ты свободна, Зина». Едва за ней закрылась дверь, он оперся локтями о стол, опустил на руки голову, закрыл глаза и принялся медленно потирать большими пальцами виски. Так прошло несколько минут. А ведь в детстве я часто видел отца над письменным столом именно в такой поезде. Вдруг вспомнилось ему. Да уж, гены. А Вадим вздохнул, откинулся к спинке кресла, запрокинул голову и снова закрыл глаза. О чем же он тогда думал? Неужели и у него были такие ситуации, когда обстоятельства подталкивали к действиям, противоположным принятому решению? Как быть? Не реагировать... Ни на демарш с деньгами, ни на ее очередной приступ сердобольности. И почему получилось так, что в момент, когда Зина звонила матери, она оказалась в офисе. Набрать ее прямо сейчас, поблагодарить. А смысл? Грустно усмехнулся он. Странная все-таки штука жизнь. Все против меня. Надеялся, что переключился. Освободился от мысли о проскурин так нержи. Сначала случайная встреча в многомиллионном городе, затем поезд, этот ее друг Генрих. Теперь вот конверт с деньгами и в придачу ко всему мама. Такое чувство, будто мы связаны невидимыми нитями. То тут мелькнет, то там след оставит. Зазвонил мобильный. Кира. Глянул на дисплей Вадим. Вот уж кого. Не видеть, не слышать не хочется. Раздраженно подумал он, но все же ответил, правда, сухо. Да. Здравствуй. Нет, снова не получится. Сегодня прилетел, много дел накопилось. Завтра тоже никак. Послезавтра корпоратив, так что извини. Где? Там, где ты меня сняла, — захотелось ему сказать, но, щадя самолюбие девушки, он произнес, — где мы познакомились. Хорошо, там и увидимся. До встречи. Новый год на носу. Видимо, подарков хочется, — хмыкнул он. Вот и будет ей подарочек, когда поймет. Пора искать другую кандидатуру на роль жениха. Неужели не ясно, что у меня нет желания с ней встречаться? Если бы не Проскурина, я просто поверил бы, что женская часть человечества погрязла в меркантильности. надо что-то с собой делать. Хватит заниматься самоедством. Мама, мама, выглядела хорошо, когда заезжал, бодра, весела. Ну, зачем же скрывать от меня правду? Ведь в следующий раз могу и Не поверить, что все хорошо. Позвонить, спросить, как она, и дать понять, что я все знаю, и что это изменит. И Андрей хорош, ни словом не обмолвился. Видно, его уговорили молчать. Эх, перезагрузиться бы. Форма в машине. Поеду на тренировку. Решил он и стал быстро собираться. В спортивном центре было, на удивление, немноголюдно. Обычно к семи вечера яблоку негде упасть, а здесь полупустые залы, то ли начавшиеся корпоративы тому виной, то ли подготовка к предстоящим праздникам, но народ явно отодвинул заботу о собственном здоровом теле на второй план. Отпахав на тренажерах, Вадим набросил на плечи полотенце и, прислушиваясь к себе, присел на скамейку передохнуть. Итак. Сердце стучит, как и положено, после нагрузки. Дыхание восстанавливается. В голове никаких навязчивых мыслей, подытожил он. Кажется, помогло, господин Ладышев. Проверенный способ. Мышечная усталость, как пылесос, вычищает засоренные излишней информацией переживаниями мозговые извилины. Теперь в душ. «Домой и спать». Правда, придется подумать, где поужинать. Жаль, что Галина Петровна уехала в Россию. В двух ближайших заведениях, в которых он считался постоянным клиентом и имел дисконтную карту, мест не оказалось. «Извините, закрыто на спецмероприятие». Значилось на висевших при входе табличках. Тогда, свернув во дворы проспекта Победителей, Ладышев решил заглянуть, Еще в один ресторан. Но и здесь зал был битком набит. Администратор только развела руками. Накануне Нового года все расписано до последнего столика. Как ни странно, он это воспринял спокойно. То ли сил на эмоции не осталось после тренировки, то ли внутренне был готов к тому, что ничего хорошего в этот вечер ждать не стоит. Придется ехать в ближайший супермаркет. — Вадим Сергеевич! — неожиданно окликнул его звонкий девичий возглас. — Здравствуйте! Вы меня узнали? Хорошенькая девушка на высоченных каблуках точно мотылек подлетела к Ладышеву и преградила выход своим хрупким телом. — Где-то я уже видел эту куколку, — напряг память Вадим. — Я Ольга Стрельникова, коллега Екатерины Александровны. «Несколько недель назад я привозила в ваш офис пакет. Неужели не помните?» Немного обиделась она. А что что-то припоминаю. Правда? Вот здорово!» Девушка улыбнулась. В глазах мелькнул игривый огонек. «А куда же вы уходите? Все только начинается». «Что начинается?» «Вечеринка?» «Здесь вся ВСЗ. Вы, как я понимаю, в числе гостей? Вас Проскурина пригласила?» — Нет, я не гость, и меня никто не приглашал. Собирался поужинать, но не предполагал, что все занято. — Так мы это быстро исправим? Проходите за наш столик, у нас найдется свободное местечко. Уцепилась она за рукав его дубленки. — Пойдемте, не пожалеете. От такого напора Ладышев даже растерялся. Будь он в другом расположении духа, С учетом зверского голода, возможно, и поддался бы на подобные уговоры, но веселиться в компании журналистов — это уж слишком, да еще если в зале находится Проскурина. Только этой встречи ему сегодня и не хватало. В другой раз хмуро буркнул он, но, заметив, как мгновенно опечалилась девушка, решил смягчить отказ. Только что приятель звонил, дожидается в другом месте. — Жаль. А, а если завтра? Ну, если встретимся с вами где-нибудь завтра? Вдруг предложила она и, покраснев, опустила глаза. — Извини. Завтра не могу. Дел много. Послезавтра корпоративная вечеринка. Почти слово в слово, повторил он сказанное ранее Кире, и где, если не секрет? в одном заведении неподалеку, и, пожалев смущенную девушку, добавил где. — Ой, вот там и увидимся. Мы с подружками как раз собирались где-нибудь потанцевать, — обрадовалась она. — Найдемся. Желая побыстрее от нее избавиться, коротко бросил Вадим. — Спасибо за приглашение. До свидания. — До встречи. Томно улыбнулась Олечка и многозначительно стрельнула глазками. Послезавтра будет там как пить дать, усмехнулся он, спускаясь по ступенькам Крейдж Ровер. И Кири зачем-то сказал, с досадой припомнил он. Катя тоже знает, где у нас корпоратив, но ведь из гордости не придет. И почему мне... Никак не удается о ней забыть, — подумал Вадим уже как-то обреченно, и, почувствовав очередной приступ голода, вспомнил, где можно поужинать. — Поеду к маме. Заодно справлю со здоровьем и расспрошу о новой знакомой.